Глава 20. Из бара колесо фургона Тед Франклин попал в палящую, словно из доменной печи, жару и огляделся. Он так и не нашел Уилья Стотта. Он обыскал все помещения бара, но никаких признаков Уилья там не было. По словам хозяина, тот даже не заходил к нему вчера вечером. И все-таки Тед был рад, что проверил все и теперь может заняться другими делами. Он сунул в рот немного мяты, чтобы заглушить предательский запах пива, которым свит угостил его в баре. Мята вообще помогает выдерживать такую жару. Все-таки этот свит качал хороший парень. Автомобиль Теда жарился на солнце недалеко от полицейского участка. Тед сел за руль и включил двигатель, стараясь не прикасаться мокрой спиной к спинке сидения. Если бы он мог получить какую-нибудь приличную работу в Топпике или Канзас-Сити то он бы не жалился сейчас в этом ужасном душном городке. Уж тем более в этом душном полицейском автомобиле. Тед включил радиостанцию на волну окружающего диспетчера. «Двадцать первый вызывает диспетчера», — произнес он. «Привет, Тед», — прозвучал в наушниках знакомый голос Лаверне, дежуривший в дневную смену. Она симпатизировала Теду. Если была лет на двадцать моложе, то, может быть, он ответил бы ей взаимностью. «Есть какие-нибудь новости, Лаверне?» Нам только что сообщили с фабрики Гробень, что на повороте дороги, ведущей к ней, стоит брошенный автомобиль. Какая модель, насторожился Тет, хотя прекрасно знал, что почти все автомобили в их городке, кроме, пожалуй, новенькой капричи Арта Риддера и полицейского Мустанга 91-го года выпуска, были одной марки. Старый, изрядно потрепанный и грязный. Поблизости работал только один автомобильный дилер. Да и тот, говорят, уж прикрыл свой офис. Это старый Хорнет с номером ВФ 297. Тед поблагодарил диспетчера за информацию, еще раз уточнил номер. 21-й, выезжаю на место. Конечно, это машиновый листотто. Нет никаких сомнений, что парень набрался до чертиков и спит на заднем сиденье. С ним уж такое бывало не раз. А последний случай произошёл совсем недавно, когда он свернул с калачиком на заднем сиденье и спал там мёртвым сном вместе с своим любимым старым дедом. Тед вырулил на дорогу и через пятнадцать минут выехал за пределы города, а ещё через несколько минут свернул на дорогу ведущую к птицефабрике. Впереди него двигался огромный грузовик с живыми индейками, они галдели, словно предчувствуя свой близкий конец. Тет быстро обогнал грузовик и бросил взгляд на перепуганных птиц в металлических клетках. По долгу службы Тет уже пару раз приезжал на птицефабрику. Нанеся туда первый визит накануне дня благодарения, он привез своей вдовствующей матери огромную индейку и больше индюшатины Тет в этом городке не видел. Вообще Тет радовался, что никогда не был на свиноферме. Вот и машина уели. Как и предполагалось, она стояла на обочине дороги было была почти незаметно в густой тени курузы. Тед остановился рядом с ней и вышел. Машина оказалась пуста, ключа в замке зажигания не было, а стекло на дверце водителя было опущено. Как раз в этот момент мимо Теда прокромыхал грузовик с индейками, обдав его клубами густой пыли. Тед вернулся в машину и включил радиопередатчик. — Да, — ответил сиплый голос шерифа Хайзена. «Я нахожусь у машины у Ильи Стота», — отрапустовал Тет. «Она брошена на обочине дороги, как птицефабрики. птицефабрике. Машина пуста, поблизости никаких признаков хозяина». «Посмотри внимательнее», — приказал шериф. «Он, вероятно, дрыхнет в зарослях кукурузы». Тед взглянул на кукурузное поле и подумал, что вряд ли нормальный человек, даже очень пьяный, выберет это место для отдыха. «Вы действительно думаете, что он спит в кукурузе?» «Конечно, где же еще? Ну, не знаю». — Эй, Тед, — поспешил успокоить его шериф, — не забивай себе голову подобными глупостями. Далеко не каждый пропавший человек становится жертвой убийцы. Послушай, я только что осмотрел погибшую собаку, и знаешь, что я тебе скажу? — Что? — спросил Тед с замиранием сердца. — А то, что она попала под колеса машины, там все на месте, включая ее хвост. — Отличная новость. Да, поэтому слушай меня внимательно. Ты хорошо знаешь Уилли, как, впрочем, и все в этом городке. Его машина сломалась, и он отправился в город пешком, чтобы выпить еще бутылочку старого деда. А пока шел, прикончил остатки виски и решил передохнуть в кукурузе до рассвета. Именно там ты найдешь его в жутком состоянии, с раскалывающейся от похмелья головой и в пыли с ног до головы. Так садись в машину, медленно поезжай в обратном направлении и внимательно посматривай по сторонам. Договорились? Да, шериф, договорись. Ну и молодец, сказал шеф. Так быть осторожен на всякий случай. Да, шеф. Тет выключил радиопередатчик, хотел уже сесть в машину, когда заметил возле дверцы машины или что цверкающий на солнце. Он подошел ближе и обнаружил в пыли пустую бутылку из-под иски. Тед поднял ее, осмотрел со всех сторон, понюхал, в нос ударил свежий запах бурбона. Ну что ж, значит, шериф прав. Уилли допил эту бутылку и дрыхнет где-то без задних ног. Хейзен вообще обладает правительским даром и знает почти обо всем, причем задолго до того, как что-то случится. Он прекрасный полицейский, относится к Теду как к родному сыну. Тед должен бы радовать, что работает под началом такого толкового и умного блестителя порядка. Тед сунул бутылку в пластиковый пакет, где обычно хранятся вещественные доказательства, и направился к своей машине. Шериф во всем любит точность аккуратность, даже в таких мелочах. Когда до машины осталось несколько метров, мимо прогромыхал еще один грузовик с индейками, правда, это мощный рефрижератор, заполненный свежезамороженными тушками. Водитель грузовика приветливо махал рукой. Тат, ответил ему тем же, сел в машину и медленно поехал обратно, внимательно осматривая дорогу. Метров через двести он остановил машину и пригляделся. На левом краю кукурузного поля Тед увидел сломанные стебли. Примерно такая же картина вырисовывалась и справа, причем даже больше, чем слева. Многие стебли были не сломаны, а помятые, пригнуты к земле. Кто-то вторгся на кукурузное поле с обочины дороги, а кто-то другой вырвался с кукурузного поля на дорогу. Тед взял за дверную ручку и задумался. Его охватило странное беспокойство. В конце концов он вышел из машины, и внимательно осмотрел участок земли слева от дороги. На сухой земле были отчетливо видны следы ног, в человек не шел, а, скорее всего, бежал между рядами кукурузы, нарушая их привычный стройный ряд. Тет прошел вперед между рядами и вскоре обнаружил еще более явные признаки панического бегства, сломанные стебли и сбитый почат кукурузы. Через несколько десятков метров Тед остановился. Земля здесь была сухой и твердой, но даже на ней были отчетли видны следы ног. Он огляделся с трудом, подавляя желание немедленно связаться с шерифом и рассказать о находке. И тут его осенило. Пригнувшись к земле, Тед обнаружил, что людей было двое. Одни отпечатки были слабые, едва различимые на сходе были, вторые более глубокие. Господи, ткач, самые настоящие погони! Перед Тедом. Не осталось никаких сомнений. Один человек убегал по крузному полю, а второй гнался за ним, круша все на своем пути. Тед двигался вперед, надеясь отыскать что-то более существенно. Он перешел из одного ряда в другой, потом в третий и так далее, пока наконец, не вышел на ложбину, где сырая земля сохранила следы погони. В этом месте сломанных стеблей круз был не менее дюжины, а земля напоминала место сражений. Все здесь было перемешано, перерыто ногами и стоптано. Нагнувшись к земле, Тед нервно сглотнул. На самом краю этого места он увидел отпечатки босых ног. Господи! Невольно вырвалось у него. Тед выпрямился и почувствовал, как к горлу подбирается плотный комок. Боже мой! Дрожащей рукой он лихорадочно снял с ремня рацию и поднес к пересохшим губам.